Глава 7. Юстина. Вчера на ежедневной утренней линейке случился удивительный факт. Мне показалось, что над нами летает самый настоящий дракон. Я прямо чётко видела могучие крылья, рогатую голову на длинной шее, которая извивалась, словно дракон хотел что-то получше разглядеть. Нет, вы не подумайте, с ума я не сошла. Древняя рептилия была скорее какой-то призрачной, а не реальной, но от этого она не становилась не настоящей. Яська меня не поддержала, сказала, что я пересидела вчера за книжками, и от этого мне всё мерещится. Ещё вчера я предавалась мечтам, что снова увижу это чудесное животное. Не просто же так оно явилось перед моими очами, хотя полупрозрачный силуэт скорее обозначал то, что для моих глаз Он предназначен не был, но мечтать же мне никто не запретит. А сегодня случилось это при неприятнейшем событии с потерей волос. И я вышагивала в сторону построения в красивой, но такой чудной шляпке. Даже Терабалавия, считавшая себя местной королевой красоты, затормозила и смирила меня пристальным взглядом. "Да Архан, ты-то чего сегодня вырядилась? У нас какой-то праздник?" "Да, У меня сегодня дедушка Трою родной родился, и я никак не могу пропустить эту значительную дату. Согласиться с ней было проще, чем пускаться в пространные объяснения. Девица посмотрела на меня как на умалишённую, хлопнула глазами и всё же отступила. А вдруг у меня проявятся агрессивные позывы? Мы с Яйской нашли наш потуг. Благо учились мы в параллельных группах, которые на линейке всегда стояли рядом. Она устала к своим лекарям и к своим магам общей практики. Только по факту мы так и остались рядом друг с другом. У шляпки неожиданно оказалось несколько преимуществ. Широкие поля отлично закрывали от солнца. А день сегодня выдался на удивление солнечным, словно на дворе стоял не первый месяц осени, а приближалось жаркое лето. Я безнаказанно могла строить кремасы в сторону нашего ректора, который долго и нудно каждое утро толкал свою проповедь для адептов. Ему, скорее всего, казалось, что он проповедник, выступающий перед паствой, а паство внимает его словам очень внимательно и стремится перейти с пути грешного на путь истины. Я, конечно, и в обычные дни это делала, но всегда рисковала получить замечание от преподавателей, о недостойном поведении, недостойной тыре. А шляпка скрывала моё лицо. Видеть его могли только те, к кому я поворачивалась, и наши славные магистры в этот перечень не входили. В итоге я так разошлась, что мы даже схлопотали общее замечание от ректора. Пятый курс, 51-я и 52-я группы. Что у вас там сегодня за шевеление и смешки? Прошу успокоиться и выказать уважение нашему флагу и гимну. И ко всеобщему облегчению он закончил проповедовать и перешёл к процедуре поднятия флага. В третьих, шляпка была настолько необычной, что даже Балавия до меня сне зашла. Поверьте, это дорогого стоит. И я поймала пару-тройку заинтересованных взглядов со стороны наших парней. Может, она действительно к замужеству способствует. Только я совершенно не готова носить её постоянно, а иначе при моей внешности не получится. Был лишь один очень веский недостаток дракон, если и прилетал, остался незамеченным мной. Чтобы посмотреть на небо, голову нужно сильно задрать вверх подбородком. Но тогда теряются все прочие достоинства. Поэтому про эту сказку в небе я постаралась забыть и предалась весёлой суете, царившей среди одногруппников. Как оказалось, многие из них поддались на провокацию с распродажей приворотных зелий. И сейчас дружно шёпотом обсуждали, что с кем приключилось. Вишенкой на торте был Тавкин курятник. Неожиданно на меня упала плотная тень, вызвав недоумение. куда делся солнечный день и теплое осветило. Затем резко похолодало и подул сильный ветер. Последнее, что я услышала, был Яськин, приглушенный вскрик. — Ой, мамочки, что это такое? И тут же две огромные лапы с длинными и острыми когтями схватили мое бедное тельце, оторвали от земли и потащили куда-то высоко вверх. Первые несколько секунд я молчала, растеряв весь свой боевой запал. Вас никогда орёл в небо не уносил? Вот и меня тоже. А потом я очень-очень сильно испугалась, набрала воздух об лёгкие и заорала во всё горло: "Помогите! Пожар!" На защитных заклинаниях нас учили кричать именно так, считая, что это лучше поможет собрать помощь. Да только никто меня спасать не кинулся, и шляпка не помогла. Я видела, как снизу смотрят тысячи лиц адептов, которые становились всё меньше и меньше, пока не исчезли совсем. Вокруг нас стали кудрявиться облака, а в голове неожиданно прозвучал приятный баритон: "Помолчи, пожалуйста, и так голова болит". Я только хотела уточнить, кто здесь со мной разговаривает, как лапы разжались, и я начала падать вниз. Сказать, что я перешла на ультразвук, это ничего не сказать. Неизвестный голос лишь глубоко вздохнул. «Ну, проси уже!» Следующая мысль, которая посетила мою голову, я утащила с собой шляпку, являющуюся собственностью дома Ульбрамов, как я перед Яйской отчитываться буду. Тут шляпка предательски начала съезжать с моей головы, и я еле успела схватить ее обеими руками и затормозить падение. В итоге замолчала, стараясь не потерять головной убор. Потом вспомнила, как пустынные орлицы кидают вниз на камни черепах, чтобы разбить их прочный панцирь и достать нежнейшее мясо. Меня тоже желают скушать. Но разве дракон не в состоянии раскусить человека пополам одним нажатием мощных челюстей? И на этом моё падение прекратилось. Я стукнулась спиной о что-то достаточно мягкое и пружинищее. Скосив глаза, я поняла, что подо мной ничего нет, просто воздух. но падать ниже он ей не давал. А откуда-то сверху раздался ещё один голос, но он был глухим, словно кто-то говорил через многослойную ватную маску, какие у нас носили медики во время хирургического вмешательства. Лекс, ты что творишь? А ты что творишь? Зачем кусаешься? возмутился первый голос. Второй тут же пояснил: "Зачем ни в чём не повинную девушку вниз бросил?" И тут же добавил: Какая у тебя чешуя жёсткая, не прокусить, первый голос парировал. Элик, не тащи всякую как увротик, а затем усмехнувшись, добавил. Не тащить же её в лапах, замёрзнет. Да и неудобно это. Я давно придумал воздушную корзину с подогревом. И я поняла, что ветер исчез, а воздух вокруг меня стал теплее. Даже в какой-то миг мне стало жарко. И тут второй голос возмутился. Да это не та девушка, Я обрадовалась, что дракон ошибся, и уже хотела закричать, что да, я не та. Потом поняла, что от меня решили всё же избавиться, но другим способом. Потом подумала, а кто та? Получается, что Яська? Нет, подругу я в обиду не дам. А ей ещё королевством править? Как не та, спокойно уточнил первый голос. У меня контракт на шляпку, и я забрал девушку в шляпке. Самодеятельность очень сильно карается магией. На этом диалог прекратился. Я немного успокоилась, решив, что есть меня и кидать вниз никто не собирается. А в остальных случаях можно найти выход. Затем поняла, дракон этот двуголовый. В древности говорили, что у них до трёх голов может вырасти, и эти две головы говорили между собой. Одна была спокойная и рассудительная, а вторая боролась за справедливость и даже покусала первую. Устроившись поудобнее в этом странном средстве передвижения, поняла, что могу сесть, и с интересом начала разглядывать проплывающие мимо пейзажи. Оказывается, вид сверху захватывающий. Проплывающие мимо деревеньки кажутся просто игрушечными. Вначале ещё были видны проезжающие мимо экипажи. Они походили на смешных толстеньких жуков, плывущих по земле. Но дракон поднимался всё выше и выше, и вот земля исчезла из виду. Тогда первый голос дал команду: "Элинарий, переход. А как бы ты без меня обходился? Сам бы долетел, но с тобой удобнее и быстрее. Иначе ты же первый замёрзнешь". "Я холода не боюсь", высокомерно заявил второй. Я прямо почувствовала превосходство в его голосе. Скину пригрозил первый. На такой высоте твои крылышки не помогут. Хорошо, стартуем, затем добавил. Девушка, если ты меня услышишь, уж и ладонями закрой. Он что, нецензурно выражаться решил? Так обычно говорил мой дед, когда хотел кого-нибудь отругать непечатными словами. Что это, мне слышала? Я никогда уши плотно не закрывала и знала такие цветастые обороты, что никому дракону и не снилось. Поэтому ничего зажимать не стала и через секунду поняла, как ошиблась. Раздался хлопок необыкновенной силы. Показалось, что дрогнул весь мир. Моя импровизированная сетка закачалась, заискрилась, и мне показалось, что она вот-вот рухнет вниз. Я открыла рот, дабы закричать от страха, но тут прорезался первый голос и с трагизмом в голосе произнёс: "Молчи, пожалуйста, чудовище". Я огляделась по сторонам, выискивая того монстра, к которому были адресованы слова, но в сетке по-прежнему сидела одна. Шляпка всё же слетела с моей головы, но никуда не улетела, а мирно лежала рядом на воздушной подушке. Второй голос молчал. И к кому же тогда обратился первый? Получается, ко мне? Ну, я ему покажу. Вот только опустимся на землю. Даже кулаком потрясла для пущей убедительности. И неожиданно получила в ответ приятный бархатистый смех с легкой хрипотцой. Да, голос у дракона был что надо. В такой голос и влюбиться было не грех. Ой, о чем это я думаю? Откуда такие странные мысли поселились в моей бедной голове? Подняла глаза вверх. Два огромных изумрудных крыла были раскрыты на всю мощь, позволяя зверю плавно планировать. Задние лапы прижаты к салатовому брюху. Неожиданный цвет для древнего ящера. На одном из когтей задней лапы и висела моя импровизированная корзинка. Голов видно не было, но сам дракон был сейчас хорошо различим на фоне серого неба. «Странно». У нас в Ургунском королевстве небо голубое. Сиреет оно только в середине зимы. Но сейчас же осень, или я ошибаюсь? Взгляд вниз подтвердил мои предположения. Внизу лежала снежная пустыня. Вдали виднелись чёрные деревья без листвы. А рядом с лесом стоял огромный, величественный замок из чёрного камня. Раньше Когда я была маленькая, мы часто играли возле большой кучи угля, которым зимой топили дома. И там иногда попадались куски удивительной красоты. Их бока оказались отполированными и переливались на солнце. Я сколько ни просила родителей оставить мне хоть один такой камушек, они не разрешали и говорили, чтобы я не занималась ерундой. И вот сейчас передо мной вырисовывался целый замок из подобного материала. Ой, я вижу дом и лес. Получается, мы снижаемся. Я замерла в ожидании. Водим лиа всё ближе и ближе. Уже различимы небольшие строения во дворе чёрного замка. Мощный каменный двор стремительно нёся нам навстречу, грозя расплющить меня в лепёшку. Неожиданно моё прибежище дёрнулось, отцепилось от лапы. Я только хотела заорать в очередной раз, Да только меня никто больше молчать не просил. Это уже показалось подозрительным, как нас с корзинкой и шляпкой поймал огромный крюк на крыле дракона и приподнял над землёй, не давая удариться, а затем мягко опустил на землю со словами: "Добро пожаловать в Аурим, принцесса". Воздушный кокон лопнул, и я больно шмякнулась на пятую точку. Возможно, обошлось бы без падения, если бы я в очередной раз не пыталась ухватиться за шляпку, чтобы не испортить её, примяв собой или не дай бог сидержитель самим драконом. Тогда бы артефакту дома Ульбромов точно пришёл конец. Я её поспешно надрузила на голову, вспоминая, что творится на моих бедных волосах. Неожиданно запястье обожгло. Агана, благополучно не подававшая признаков жизни, покраснела и стала обжигающе горячей. И пока я соображала, что с ней делать, она так же быстро остыла, приняв салатовый цвет драконьего брюха. "Тоже мне, юный дракон-медоросток". Дракон же распался на тысячу мелких корпускулов и через мгновение собрался в виде двух мужчин. Первый был аристократичным красавчиком с точёными чертами лица. Второй же был, как бы это помягче сказать, То, что он мужчина, я поняла лишь потому, что он был абсолютно голым, и всё мужское хозяйство село у него между ног. А вот вместо головы была самая настоящая драконья морда, а тело всё было покрыто зелёной чешуёй. Это что? Разные головы принимают такой разный вид.